Глава 39. Я склонился над двенадцатиэтажной пропастью, вцепившись в перила за спиной. Днем этот план выглядел гораздо лучше. Я стоял на краю террасы, с наружной стороны ограждения, и походил на мальчишку, у которого не хватает духу прыгнуть в воду следом за друзьями. Я развернулся, Ухватился за вертикальные прутья и начал опускаться. После этого мои ноги остались все еще в шести дюймах от ограждения внизу. Но все равно это было лучше, чем сидеть в запертой квартире, терзаться и быть не в состоянии думать о чем-либо, кроме того факта, что Энни я потерял навсегда. Квартиру охранял человек в очках, сидевший за входной дверью. Я попытался задурить им голову, сказав, что для похищения мне нужно забрать из дому необходимое снаряжение и карты. Но они, наверное, побывали у меня дома еще накануне вечером. Все вещи из моего кабинета уже лежали в этой квартире, в соседней комнате, сложенные в ящике. Похоже, они держали под контролем весь этаж. Целый день я слушал, как жилец в квартире этажом ниже смотрел по телевизору баскетбол. После ужина, когда там стало тихо, и я убедился, что свет у него не горит, я выскользнул на террасу, встроенную в стену здания. Сбегать я не хотел, но до отъезда в Нью-Йорк должен был прихватить несколько вещичек, и сейчас, кажется, у меня остался последний шанс. Я отнял правую руку и вцепился в край бетонного пола террасы, затем опустил левую руку, Пальцы ног коснулись ограждения нижней террасы, но тело все еще отклонялось назад, над пустотой. По спине пробежал холодок. Из-за напрягшихся мышц швы на спине начали расходиться. Ладони взмокли от пота. Бетонный край заскользил под пальцами. Оттолкнувшись левой рукой, я отклонил тело назад в сторону бетонной дорожки, находившейся в 150 футах внизу. Начав падать, я мазнул левой рукой по нижней стороне моей террасы, а потом по кирпичной боковой стене террасы внизу. Этого хватило, чтобы придать телу небольшой, но нужный импульс. Я ухватился вновь, нашел какую-то точку опоры в щели между кирпичами и подтянулся вперед, одновременно спрыгивая на пол нижней террасы. Скользящие двери — Легкая преграда. Их устанавливают, приподнимая вверх и внутрь, поэтому их можно открыть, приподнимая вверх и наружу. Если этот способ не срабатывает, надо аккуратно применить кирпич. Но жилец одиннадцатого этажа даже не удосужился запереть свои двери. Я вошел и попал в типичное жилище столичного трудоголика. Мебель взята на прокат. Тут до сих пор стояли оставшиеся после переезда высокие коробки с костюмами на вешалках, а возле раковины подсыхали тарелка и стакан. В углу был стол, заваленный бумагами. Я обвел взглядом квартиру. Жильца пока не было. Я взял телефонную трубку и позвонил отцу. «Привет, пап, это Майк». «Ты в порядке? Что за фигня произошла в доме?» Немного схлопотал, но в целом все нормально. Я сейчас не могу долго говорить. Можно тебя кое о чем попросить? Валяй. Просто безобразие, что я единственный из фордов не угодил на этой неделе в больницу. Тебе надо было попросить о помощи, Майк. Я не хотел, чтобы тебя снова посадили. Теперь у меня все под контролем. Ясно. Короче, у меня мало времени». Тебе могут позвонить некие люди. Попросят передать мне кое-какие инструменты для взлома. Передай. Сможешь взять у Картрайта пропуска и отдать им? Если они разрешат, привези все это сам. Без проблем. И сможешь тайно добавить туда еще парочку вещичек на всякий случай? Меня беспокоит моя судьба после выполнения работы. Скажи, где ты? Я тебя вытащу. У них тут целая армия, пап, и они найдут кого угодно. У меня есть план. Объяснять некогда, просто поверь на слово. Я хочу завершить это дело. Иного выхода нет. Мы некоторое время спорили, пока он не сдался. Ладно, что тебе нужно? Отмычки. Свои я сломал. Не прячь их, когда будешь собирать посылочку. Я скажу, что они нужны для работы». «И еще понадобится лезвие и ключ от наручников, спрятанные в пакете с отмычками. Желательно не металлические. Сможешь сделать так, чтобы их не нашли? Посылку наверняка обыщут». «Я 16 лет провел за решеткой, Майк. Ни черта они не найдут. Ты правда решился на такой риск?» «У меня нет выбора. Они убьют Энни, доберутся и до тебя». Они могут повесить на меня убийство. Но ты уже знаешь слишком много. Они просто не выпустят тебя живым. Бессмыслица какая-то. Зачем им посылать на дело того, кто их ненавидит и мечтает с ними рассчитаться? Наверное, я у них под колпаком. И я пойду на преступление. Или они меня потом убьют. Что ты придумал? Собираюсь перевернуть доску, и обыграть их в их же игре. Возможно, они этого ждут, и мне останется надеяться, что мои трюки окажутся лучше. Джек знает об этом. Я ему не говорил. А скажешь? Он все это время обманывал и подставлял меня. Он парень не злой, печально сказал отец. Но иногда бывает и таким. Возможно, он их страховка. Он будет присматривать за мной в банке и выдаст, если я попробую что-то предпринять. И ты думаешь, что он на такое способен? Они его едва не убили, а ничего подобного его роль не подразумевала. Поэтому он сейчас либо напуган до смерти и сделает все, чего они хотят, либо напуган и зол и пойдет на все, чтобы с ними расквитаться. Я не могу тебе указывать, Майк. Ты хороший парень. И это тебя погубит. Я надеялся, что смогу собрать нас вместе, вернуть Джека, помочь ему разобраться с собой. Хотел поверить, что он сможет измениться. Ты его не спасешь, Майк. Он должен сам. А ты отвечаешь за себя. Если споткнется Джек, это не значит, что оступишься и ты. Спасибо. Я звоню тебе тайком. Мне надо бежать, но я люблю тебя. Надеюсь, увидимся вечером. И я тебя.